В руководстве Ленина партии и правительством, как, впрочем, и во всей жизни Ленина, поражала больше всего его принципиальность, вспоминал Николай Александрович Семашко. Ленин с большим уважением относился к Плеханову. И, тем не менее, вполне подчиняя себя интересам классовой борьбы пролетариата, Ленин бил Плеханова, изменившего делу рабочего класса, смертным боем и идейно уничтожил его. Вячеслав Алексеевич Карпинский рассказывает о встрече Ленина с Плехановым в Лозанне в 1914 году. Плеханов выступал там с рефератом о начавшейся мировой войне. Войдя в зал вместе с несколькими товарищами, Владимир Ильич занял место в последнем ряду у стенки, чтобы не обращать на себя внимания. а Плеханова всё не было, но вот Плеханов наконец появился. Извинился за опоздание и за то, что он не подготовлен к такому большому собранию. В первой части своего выступления Плеханов резко критиковал немецких социаль-демократов за их измену делу пролетариата. Владимир Владимирович оживился, смеялся и, высоко подняв руки, долго аплодировал Плеханову. Но вторая часть доклада разочаровала Владимира Ильича. Полиханов оправдывал голосование французских и бельгийских депутатов-социалистов за военные кредиты и вступление их в бажуазные правительства. Точно же после окончания доклада Владимир Ильич попросил слова Он поднялся на трепуну. не подал руки Плеханову и, называя его докладчиком, а не товарищем, в бурной десятиминутной атаке сбил противника с его социал-патриотических позиций вместе со всей его учёностью, цитатами и литературными выкрутасами. Однако при всей резкости и принципиальной непримиримости замечательно, как Владимир Ильич относился к тем товарищам, которые не с такой быстротой и ясностью разбирались в тогдашних сложных и трудных обстоятельствах. Он терпеливо, часами беседовал с ними, разъяснял свою точку зрения, приводя новые и новые факты, аргументы. Из воспоминаний Надежды Константинны Крупской о событиях начала 1918 года, периода борьбы за заключение Брестского мира с Германией. надо было отвечать немедля, идти на аннексионистский мир или продолжать войну, зная наперед, что будешь в ней разбит. Ленину удалось в конце концов отстоять свою точку зрения. Но внутрипартийная борьба, тянувшаяся целых два месяца, была для Ильича непомерно тяжела. Однако наступление немцев внесло очень быстрое отрезвление. К моменту седьмого партийного съезда ленинская точка зрения – завоевала громадное большинство рассказывает член партии с 1902 года дора абрамна лазуркина партийная кличка софья или соня владимир ильич три раза выступал на одном собрании и доказывал что брестки мир надо заключить потому что он говорю что нам нечем воевать если он сейчас мы будет воевать с Германией, она нас задушит у нас лет армии нет и сапог нетвалина как голодные, раздутые, измученные. Чем мы пойдём воевать? многие с ним не согласаются. Я сидела близко от Надежды Константиновны. Она так подошла ко мне и говорит, «Знаете, что сейчас кончится собрание? Пойдёте к нам, поговорите с Владимиром Ильичом, вам станет легче». Потом мы с ней ушли к ним, она пошла на кухню что-то сделать, а я сидела на маленьком таком диванчике одна, и очень грустная. Пришёл Ленин, подошёл, говорит, «Что, Соня, тяжело? Да, Владимир, тяжело». Он вздохнул, Говорит, да, очень трудно мне сейчас, но я не сомневаюсь. Партия поймёт, мы докажем и поймёт. Принципиальность Ленина проявлялась как в больших политических вопросах, так и в делах обыденных. Рассказывает комендант Кремля Павел Дмитриевич Мальков. Осенью 1918 -го года завезли в Кремль дрова и сложили против детской половины Большого дворца. Только завезли звонить лично. «Товарищ Мальков, а вам что привезли? Вы смотрели?» «Смотрел, конечно, дрова». «Дрова? Да какие это дрова? Шпалы же вам привезли. Самые настоящие железнодорожные шпалы. Нам транспорт восстанавливать надо. Каждый рельс, каждая шпала должна быть на учете. А вы железнодорожные шпалы будете жить в печке. Немедленно, слышите, немедленно отправьте шпалы обратно, На разыщите в которые вместо дров прислали шпалы, мы их примерно накажем.